Филип Зимбардо. Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в злодеев? Ответ Филиппа Зимбардо на критику Стэнфордского тюремного эксперимента. 23 июня 2018 года. Некоторое время назад блогер Бен Блум в Medium 7 июня 2018 года поставил под сомнение Достоверность и ценность проведённого в 1971 году Стэнфордского тюремного эксперимента (СТЭ), назвав его ложью и фальсификацией. С аналогичными заявлениями стали выступать и другие комментаторы. В частности, посмотрев видео, размещённое мной в электронном архиве Стэнфордского университета, Брайан Рязник написал: Это дискредитирующее видео развенчивает знаменитый эксперимент. ВОКС. 14 июня 2018 года. А Джей Ван Бавилл так высказался на сайте Life Science. 12 июня 2018 года. Суть в том, что нельзя считать естественным, слепым и неизбежным. Француз Тибодет Искьем выпустил целую книгу под названием История одной лжи. 2018 год. В ответ всем своим оппонентам я заявляю, что ни в одном из опубликованных критических заявлений не содержится сколько-нибудь убедительных доказательств, опровергающих главный вывод Стэнфордского тюремного эксперимента о том, как важно понимать влияние системных и ситуационных факторов на поведение человека, как положительное, так и отрицательное. И зачастую им неосознаваемое. Эксперимент не претендует на том, что имитированная психологическая ситуация тюремной жизни в точности воспроизводит реальность, или что заключённые или охрана всегда или хотя бы обычно ведут себя именно так, как в Стэнфордском тюремном эксперименте. Скорее он служит предостережением о том, Что может произойти с любым из нас, если мы будем недооценивать степень влияния социальных ролей и обстоятельств на наши действия и поступки? Предыстория. В чём заключался стенфордский тюремный эксперимент и какие неожиданные события в ходе академического исследования, посвящённого власти ситуации, вызвали столь масштабный резонанс? Эксперимент происходил в Стэнфордском университете в течение 6 дней, с 14 по 19 августа 1971 года. Будучи научным руководителем и инициатором проекта, я проводил его вместе с научно-исследовательской группой, куда входили аспиранты Крейк Хейни и Уильям Кертис Беркс, студент Дэвид Джаффе и консультант по исправительным учреждениям Карло Прескат. Задача экспериментального исследования была установить, в какой мере ситуационные факторы способны изменить индивидуальное поведение испытуемых. 24 студента, которые откликнулись на объявление в газете, приглашавшее принять участие в исследовании условий тюремной жизни, сначала прошли ряд психологических тестов, собеседований и проверок позволяющих убедиться, что кандидаты психически и физически здоровы, и за ними не числится случаев нарушения закона. Затем студенты были случайным образом поделены на две группы: заключённых и охранников. Охранникам предстояло работать посменно, по 8 часов, тогда как заключённые Должны были на протяжении всего эксперимента круглосуточно находиться в условной тюрьме, которую мы создали в подвалах факультета психологии. Наш уникальный эксперимент был одобрен комитетом Стэнфордского университета по опытам на человеке при условии выполнения его требований. Рассчитанный на 2 недели, эксперимент пришлось прекратить через 6 дней. В связи с неожиданной и крайне негативной реакцией многих условных заключённых и охранников. Полное описание исследования можно найти в моей книге Эффект Люцифера. 2007 год. Вскоре после завершения Стэнфордского тюремного эксперимента драматические события в двух американских тюрьмах Санквентинием и Аттике сделали условия содержания в исправительных учреждениях предметом обсуждения по всей стране. 21 августа во время предполагаемой попытки бегства, возглавлённой чернокожим политическим заключённым и активистом Джоржем Джексоном, погибло несколько охранников и заключённых Санквентина. С 9 по 13 августа в Ваттике тысячи заключённых захватили тюрьму, протестуя против убийства Джексона. Конфронтация закончилась тем, что национальная гвардия уничтожила немалое число взбунтовавшихся заключённых и взятых в заложники охранников. События широко освещались в прессе. Проводились расследования в Конгрессе. Меня приглашали давать интервью в СМИ и показания на слушаниях, что и привлекло внимание публики к происходившему в нашей экспериментальной тюрьме. Прежде чем перейти к вопросу о том, насколько честно и точно я светил Стэнфордский тюремный эксперимент, не лишне напомнить, что весь массив документальных данных Стэнфордского тюремного эксперимента доступен для ознакомления в архивах Стэнфордского университета и в музее психологии Оклендского университета. Это более 40 коробок с результатами наблюдений, отчётами заключённых, охранников и моих сотрудников, дневниками, которые велись во время и после эксперимента, а также 12 часовыми видеозаписями, сделанными в ходе исследования. Описанию разных аспектов Стэнфордского тюремного эксперимента посвящены также 10 глав книги Эффект люцифера где каждое утверждение подкреплено исчерпывающими ссылками на источники. Кроме того, уже более 15 лет внушительный объём материалов по Стэнфордскому тюремному эксперименту находится в открытом доступе на сайте Стэнфордского тюремного эксперимента. Так что вы, прики намёком критиков, будто не откопали какие-нибудь новые данные, которые я всё это время скрывал. Стэнфордский тюремный эксперимент был воплощением принципов открытой науки задолго до того, как публичность архивов и обмен данными стали повсеместной практикой. Критики утверждают также, что своим положением в современной психологии я обязан в первую очередь Стэнфордскому тюремному эксперименту. Однако на самом деле мой научный авторитет опирается на теоретические и практические исследования в самых разных областях, которыми я занимался и до, и после Стэнфордского тюремного эксперимента. В 1971 году, когда проводился Стэнфордский тюремный эксперимент, мне было почти 40 лет, и я уже имел должность профессора с пожизненным контрактом в Стэнфордском университете. По итогам предшествующей работы в Нью-Йоркском университете, меня пригласили в соавторы учебника «Психология и жизнь», занявшего впоследствии почетное место в курсе основ психологии и выдержавшего более 12 переизданий, а затем еще одного – «Психология. Основные понятия». Спустя некоторое время меня выбрали из группы авторов учебника для участия в создании и роли рассказчика в 26-серийном телесериале «Открытие психологии». Discovering Psychology, который посмотрели миллионы студентов и преподавателей по всему миру. И я полагаю, что моя репутация в психологии зависит от этих работ не сколько не меньше, а может и больше, чем от Стэнфордского тюремного эксперимента. В общей сложности сфера моих научных интересов охватывает 40 различных областей психологии. Мой ответ на критику коснётся в первую очередь обвинений в недобросовестном характере эксперимента и выводов из него. Я разъясню, в чём состоят уникальные особенности исследования, его научная обоснованность и покажу примеры применения его результатов на практике. В заключительной части я расскажу о некоторых неожиданно ценных направлениях работы, получивших развитие благодаря полученному в ходе эксперимента опыту и его осмыслению. Основные критические замечания. В потоке критики Стэнфордского тюремного эксперимента можно выделить шесть основных вопросов, на которые я отвечу по очереди. Вопрос первый. Один из организаторов эксперимента публично признал Стэнфордский тюремный эксперимент некорректным и нечестным. Блом цитирует заметку 2005 года из студенческой газеты Stanford Daily, якобы написанную консультантом Стэнфордского тюремного эксперимента по исправительным учреждениям Карла Прескота и озаглавленную ложь Стэнфордского тюремного эксперимента. В статье Блума этот заголовок стал ледь мотивом. На самом же деле Прескоту не принадлежит в той заметке ни единого слова. Мы с Карлом подружились после знакомства на моих лекциях по социальной психологии в мае 1971 года. И когда выяснилось, что он недавно отбыл срок, я пригласил его в Стэнфордский тюремный эксперимент как человека, знающего тюремную жизнь изнутри. Если внимательно прочитать присловутую заметку в студенческой газете, легко заметить, что написана она канцелярским слогом, совершенно не свойственным Карла. Настоящим её автором, оставившим кроме того немало негативных комментариев по поводу Стэнфордского тюремного эксперимента в интернете оказался Майкл Лазаров, киносценарист из Лос-Анджелеса. Он хотел снять в Голливуде фильм о нашем эксперименте и связывался со мной и Карло в надежде получить права на экранизацию. И когда я предпочёл отдать права продюсеру из Maverick Films Бренту Эммери, Лазаров начал выступать с критикой из-за записи телефонных переговоров с Брентом Эммери. Карло сказал, что это не он, это всё Лазаров. 7 мая 2005 года. Иными словами, вовсе не консультант Стэнфордского тюремного эксперимента по исправительным учреждениям называла исследование обманом. Вопрос второй. Поведение охранников объяснялось полученными от организаторов инструкциями вести себя жёстко, что исказило результаты эксперимента. Стэнфордский тюремный эксперимент воспроизводил в условной тюрьме некоторые характерные особенности американской системы исправительных учреждений того времени. В подготовке надзирателей основное внимание уделялось способам добиться повиновения заключённых, чтобы поддерживать режим и порядок, предотвращать бунты и исключить попытки побега. Мои указания охранникам, запротоколированные в записи инструктажа, состояли в том, что к заключённым нельзя применять физическое насилие, но можно создавать атмосферу скуки, фрустрации, страха, а также ощущение беспомощности, демонстрируя им, что вся власть принадлежит нам, а у них никакой власти нет. Никаких официальных инструкций и подробных разъяснений, что значит быть эффектным охранником, мы не давали. Никто из участников не хотел быть надзирателем, но половина получила эту роль по жеребьевке. Как показано в документальном фильме об Стэнфордском тюремном эксперименте под названием Тихая ярость (Quiet Rage), охранники не сразу вошли в образ. На видеозаписях первого дня видно, что они посмеиваются, зачитывая заключённым правила. Один из трёх надзирателей, работавших в ту смену, ушёл с территории во время переклички и даже не пытался добиться исполнения приказов, отдаваемых другими. Поэтому Давид Джафа, исполнявший функции начальника Стэнфордской тюрьмы, отвёл этого надзирателя в сторону и попросил быть поактивнее, включаться в работу, действовать жёстче, чтобы экспериментальная тюрьма больше походила на настоящую. Вот как в точности звучали его слова. Мы заметили с утра, что от вас как-то маловато участия. И я подумал, может, что-то не так? Нам нужно, чтобы вы включились поактивнее, поскольку надзиратели должны осознавать, что жёстким необходимо быть каждому из них. Под жёсткостью я имею в виду твёрдость, участие в действии. Это очень важно для эксперимента, потому что сумеем ли мы создать подобие настоящей тюрьмы? А задача именно в этом. Во многом зависит от действий охранников. Попросить условного охранника в условной тюрьме быть твёрже и включаться в действия это очень мягкое требование по сравнению с теми, что выдвигают начальники настоящих тюрем и военных исправительных учреждений, где отлынивающим от своих обязанностей охранникам грозят дисциплинарные взыскания, понижение по службе или увольнение. И хотя команда исследователей просила охранников активно участвовать и держать заключенных под контролем, она никогда не призывала их действовать грубо и однозначно запрещала применять физическую силу. Несмотря на просьбу Дэвида Джаффе, первые две смены никто из охранников не пытался доминировать. Перелом наступил на второй день, когда заключенные устроили бунт, вступили в словесную и физическую конфронтацию со всем составом охраны, насчитывавшим 9 человек. Когда охранники подавили мятеж, один из них объявил заключённых опасными. И вот тогда, увидев ситуацию в новом свете, некоторые надзиратели стали действовать гораздо жёстче. Важно отметить, что во всех своих отчётах об стенфордском тюремном эксперименте я всегда подчёркивал индивидуальные различия между охранниками. Один или два надзирателя в каждой смене зверствовали больше, тогда как остальные вели себя спокойнее. И ещё несколько считались у заключённых хорошими. При этом никто из хороших охранников ни разу не вмешался и не принёс жестокость со стороны своих товарищей по смене. Эту разницу между охранниками признаёт даже блом. С моей точки зрения, такой разброс в поведении надзирателей перечеркивает любые претензии критиков к предположительному навязыванию охранникам стандартов жестокости, которые повлияли на результаты эксперимента. На самом деле то, что часть охранников до самого конца оставалась хорошей, показывает, прочие бесчинствовали по собственной инициативе. Драматизм ситуации был связан с их поведением, особенно жестоким у надзирателя, прозванного за свой мачизм Джоном Уэйном. Вопрос третий. Один из охранников намеренно отыгрывал определенную роль. Заключенные стали называть одного из охранников ночной смены Джоном Уэйном, потому что он вел себя как неуправляемый крутой ковбой с Дикого Запада. Однако некоторые критики утверждали, что его поведение нельзя принимать в расчет, поскольку он просто играл роль жестокого охранника. По окончании эксперимента Джон Уэйн сказал, что он Дэвид Эшельман объяснил, что подражал надзирателю из фильма Хладнокровный люк. Он сказал, что ему хотелось быть реалистичным, поэтому он подбивал охранников ночной смены, которыми руководил. Не церемонился с заключёнными. В качестве наказания он регулярно заставлял заключённых отжиматься и иногда сажал им на спину кого-то из других заключённых. Ограничивал в пище, выдумывал унизительные правила. От ночи к ночи он становился все изобретательнее, изощряясь в издевательствах и явно превышая полномочия просто грубого надзирателя. Как он говорил позже, он чувствовал себя кукловодом, который вертит заключенными, как вздумается. На пятую ночь, в своем извращенном понимании, доставшейся ему в эксперименте роли, Джон Уэйн придумал совершенно немыслимый способ унизить заключенных. Он поделил их на верблюдов и верблюдец, приказав самкам нагнуться, а самцам пристроиться сзади на собачьей манере, вынуждая заключённых имитировать скотоложство. Как свидетельствует видеозапись, сделанная в моё отсутствие, этот эпизод длился почти 10 минут. Подостерический уход и зубоскальство всех трёх надзирателей. К счастью, к тому моменту я уже принял решение на утро прекратить эксперимент. Полагаю, не нужно объяснять, что подобные действия выходят далеко за рамки простого исполнения роли сурового охранника. Примечательно также, что товарищи Эшльмана всецело поддерживали и это, и другие издевательства, ставшие фирменным стилем их смены, и поразительно схожи с сексуальными унижениями, которым подвергали иракских заключённых американские надзиратели в тюрьме Абу-Грейб. Чрезмерной грубостью в обращении с заключенными Стэнфордского тюремного эксперимента отличалась не только ночная смена. Несколько охранников в двух других сменах тоже регулярно совершали действия, направленные на унижение заключенных. Были им эти издевательства и прочие аналоги бесчинств, которые творили надзиратели в настоящих тюрьмах, не более чем воплощением навязанных социумом шаблонов в ходе фальсифицированной профанации как утверждают Блум и другие критики или они всё-таки сообщают нам нечто важное о человеческой натуре из доступных во всей своей полноте материалов эксперимента явно следует второе вопрос 4 эмоциональный срыв у одного из заключённых был лишь симуляцией ради досрочного выхода из эксперимента «Блум преподносит происходившее с Дугом Корпи или заключенным номер 86-12 как свидетельство того, что меня удалось обмануть, и я поверил в эмоциональный срыв, хотя на самом деле заключенный имитировал его, чтобы досрочно выйти из эксперимента». В доказательство Блум приводит слова самого Корпи, давшего ему интервью. «Я притворялся». Если вы послушаете запись, то поймёте по голосу. Я работал добросовестно. Мне понравилось. На эту претензию у меня два ответа. Во-первых, любого исследователя, который сталкивается с нервным срывом у участника эксперимента, этика обязывает отнестись к этому срыву как к настоящему, даже если позже выяснится, что это была симуляция. Во-вторых, Я не единственный считал этот трэйв подлинным, поскольку сам Док Корпи в фильме Тихая ярость заявляет на камеру, что этот тюремный срок оказался для него самым тяжёлым жизненным опытом и подтолкнул к решению впоследствии стать тюремным психологом. По непостижимым для меня причинам история Корпи, за прошедшие 47 лет, менялась не единожды. То он рассказывал о быственной потере самообладания, то на меринге выйти из эксперимента, поднять мятеж и освободить других заключённых, то о симуляции нервного срыва с целью покинуть эксперимент досрочно и готовиться к предстоящим выпускным экзаменам, то ещё в каких-то соображениях и искажённых воспоминаниях. Тем не менее, выводы из эксперимента, которые делает Корпе в тихой ерести, через 17 лет после непосредственных событий полностью согласуется с моими. Условия в Стэнфордской тюрьме были очень мягкими, и всё равно они побуждали охранников к садизму, а заключённых к истерикам. Вопрос пятый. Группе британских исследователей не удалось воспроизвести Стэнфордский тюремный эксперимент. Эксперимент по мотивам Стэнфордского тюремного эксперимента был снят на камеру. И показан по телевидению как четырёхсерийное телешоу BBC в мае 2002 года. Copel and Mirsky. 2002 год. Его результаты должны были поставить под сомнение результаты Стэнфордского тюремного эксперимента, поскольку охранники почти не проявляли жестокости по отношению к заключённым и не прибегали к насилию. Происходило прямо противоположное. Заключённые подчиняли себе охрану доводя надзирателей до нарастающей паранойи, депрессивных настроений, стресса и жалоб на издевательство. Несколько охранников, оказавшись не в силах больше этого держать, покинули эксперимент. Из заключенных не ушел никто. Блум ссылается на это телешоу как на очередное опровержение валидности Стэнфордского тюремного эксперимента. Однако это реалити-шоу никоим образом не отвечает научным критериям воспроизводимости. С самого начала, когда по всей стране набирали участников для университетского социологического эксперимента с последующей демонстрацией по телевидению, каждый из будущих испытуемых знал, что его действия и слова в круглые сутки записываемые через петличный микрофон увидят и услышат по общенациональным каналам все родные, знакомые и коллеги. Любое сходство с непрерывным нарастанием эмоционального противостояния между охранниками и заключёнными в Стэнфордском тюремном эксперименте разрушал принятый британской исследовательской группой Алексом Хасломом и Стивом Рахером план съёмок. Организаторы эксперимента часто вмешивались в действия, вели регулярные трансляции из тюрьмы, производили ежедневные психологические оценочные тесты устраивали между заключёнными соревнования на право стать охранниками. И, как во многих телевизионных реалити-шоу, ежедневно давали участникам возможность излить душу перед телекамерой. Как ни парадоксально, результаты им этого шоу всё равно можно расценивать как доказательство власти ситуации. Только в данном случае это ситуация телевизионного реалити-шоу. В числе участников тюремного телешоу BBC, часть которых впоследствии связывалась со мной, был Филипп Бимсон, возглавивший метеж заключённых против незадачливых надзирателей. Он говорил в частности: "Заключённые победили, поскольку сумели организоваться быстрее, чем охранники. Благодаря подрывным действиям и организационным навыкам, они одержали верх над охраной, которая растерялась в новой обстановке". Надзиратели не понимали, что им необходимо организоваться и сообща установить правила. Мне кажется, BBC эксплуатирует участников ради коммерческой выгоды. И я, и мои новые знакомые шли на этот проект, чтобы внести вклад в науку, а вовсе не за тем, чтобы участвовать в дешевом развлечении. Информация из личной переписки по электронной почте от 26 февраля 2002 года. Дополненное во время моего визита в Глазго 10 октября 2004 года. Поэтому я отказываюсь считать такое воспроизведение Стэнфордского тюремного эксперимента научно обоснованным опровержением его результатов. Более подробный ответ по этому пункту критики смотри в моей статье в The British Journal of Social Psychology, 2007 год. Вопрос 6. Первые статьи об эксперименте публиковались не в рецензируемых научных изданиях во избежание критики. Ряд критиков утверждает, что я намеренно выбирал для публикации первых отчётов об эксперименте не те журналы, где статьи рецензируются специалистами, чтобы не рисковать. Это не так. Первый отчёт нашей исследовательской группы об стенфордском тюремном эксперименте появился в Naval Research Reviews. Поскольку я финансировал эксперимент за счёт остатков средств от предыдущего гранта, выданного Управлением морских исследований, которое требовало документального освещения эксперимента в своём журнале. Следующий наш материал вышел в International Journal of Criminology and Penology по инициативе его редактора Затем в 1973 году я опубликовал статью об Стэнфордском тюремном эксперименте в New York Times Magazine не для того, чтобы избежать отзыва специалистов, а чтобы получить доступ к широкой аудитории и воспользоваться возможностью показать Стэнфордский тюремный эксперимент как перанделовскую тюрьму. Подробнее автор рассказывает об этом далее. В последующие годы и у меня, и у коллег появлялись статьи об стенфордском тюремном эксперименте в рецензируемых журналах, в том числе в American Psychologist, известном строгостью отбора, и главы в специализированной научной литературе.